Жилой комплекс «Дом в Сокольниках», Москва, улица Русаковская, 8 августа, вторник, час 16. Она ждала, что он позвонит. Не догадывалась, не знала наверняка, но ждала. Надеялась. Он знал, что позвонит. Не потому, что появился дополнительный повод для встречи. Знал, что хочет позвонить. Хочет встретиться. Он позвонил. А потом... Был легкий ужин в недорогом ресторанчике. Не для того, чтобы провести вместе время и попировать, а чтобы больше не думать о еде этой ночью. А потом они снова были вместе. Власта закрывала глаза, когда его пальцы скользили по ее щеке и шее. Витоль закрывал глаза, вдыхая запах ее волос. Молодая ведьма. Молодой рыцарь. Зеленая и рыжие. Им было хорошо вместе, они не думали о будущем. Не думали ни о чем. Тебе часто снятся сны? — Иногда. — Хорошие? — в основном сражения, — после короткой паузы сказал Витольд. Он не ответил на вопрос. Она этого не поняла. — Забавно? — тихо произнесла власта. — Мне тоже. — Мы похожи. — Даже слишком. Колдуни Зеленого Дома относились к необладающим магическими способностями мужчинам с некоторым превосходством. Рыцари, так уж сложилось, никогда не считали своих женщин ровней. Но ведь иногда хочется оказаться рядом с тем, кто достоин тебя, кто столь же силен, кто может столько же, сколько и ты. Наверное, именно в этом таилась главная причина, толкавшая рыцарей и ведьм в объятия друг друга. Они чувствовали, что похоже. Будешь виноград. Витольд дотянулся до стоящего на тумбочке блюда. Ага. Он вложил в рот девушке спелую ягоду, сопроводил свое движение легким, но нежным поцелуем. Спасибо. Спросить сейчас. В этот миг идею вытянуть из власти информацию казалось чудо-отвратительной. Использовать женщину. Она твой враг. Она... Нежные, ласковые, тянущиеся ко мне. Власта, враг, глупость. Ондр отмахнулся от этой мысли, прихлопнул, как мелкую мошку. Он не мог, не хотел и не собирался думать о власти плохо или оправдывать свою низость подобными рассуждениями. Но и не спросить ведь Витольд не мог. Власть была единственной, кто мог ему дать нить к железной крепости. «А это правда, что недавно кто-то убил белую даму?» Он постарался задать вопрос максимально небрежным тоном. Лежал на спине, перебирал длинные волосы девушки, смотрел в потолок. «Просто тема. Это просто тема для безобидной болтовни. Почему ты спросил?» После очень короткой, но показавшейся Ундру весьма красноречивой паузы поинтересовалась Власта. «Просто вспомнил. Стало любопытно». Викторь старался говорить легко, но ведьма ощутила неловкость. Именно неловкость. не желание услышать ответ, не сжигающий изнутри интерес, а именно неловкость. Словно спросил Ундер через силу. Словно не мог не спросить. Его послали. Глупо. Нет, тут что-то другое. Я слышала края муха, медленно произнесла девушка. Говорят, кто-то убил одну из сибирских фат Такое случается Случается? Удивился Витольд Искренне удивился Она же колдунья Ну не боевой маг Уточнила Власта. Бывает, что белые дамы гибнут От рук браконьеров И это тоже чудо интересовало Исключительно Святозара Вспомнила девушка Фата Светозара Но зачем Виту подобная информация? Ты не знаешь, где именно она погибла? Орден интересуется, — ровным тоном осведомилась власта. Нет, я... Ундер не лгал. Эта ведьма чувствовала и без поцелуя русалки. Место гибели Фаты Светозара интересовало лично его. И при этом ощущение усиливающейся на глазах неловкости. Чуду стыдно расспрашивать. Власта поняла, что ее подозрения напрасны. И вчера и сегодня Витольд приходил не за информацией, он приходил к ней. Вопрос возник позже. Вопрос важен для чуда, но ему очень и очень неудобно. Молодая колдунья приподнялась, посмотрела молодому рыцарю в глаза и пообещала: я узнаю. Она не стала задавать ненужных вопросов или требовать все рассказать. И не сейчас. А он, все поняв, не стал делать вид, что ему безразлично, улыбнулся и прошептал. Спасибо. И нежно, очень-очень нежно, провел пальцами по щеке девушки.